не задавай вопрос, на который не хочешь знать ответа. 8 вечера, а Оуэн так и не позвонил. На парковке у школы Бэлли, я сворачиваю влево и останавливаюсь рядом с главным входом. Убавляю громкость радио, набираю номер мужа и сразу попадаю на голосовую почту. Сердце замирает. Он уехал на работу 12 часов назад. Юная звезда футбола побывала в нашем доме 2 часа назад. 18 моих сообщений остались без ответ. Привет. Говорю я после гудка. Не знаю, что там у тебя происходит, но ты должен срочно мне перезвонить. Я тебя люблю, конечно, но если не объявишься, тебе конец. Нажимаю отбой и смотрю на телефон, надеясь на ответный звонок. Он всё объяснит у него всегда находится достойное объяснение за то, я люблю. Он неизменно привносит во всё происходящее спокойствие и здравый смысл. Мне хочется верить, что так произойдёт и сейчас. Понятия не имею, как ему это удастся. Пересаживаясь на пассажирское сиденье, освобождая место для Бэйл, закрываю глаза и перебираю разные варианты развития событий, стараясь придумать разумное объяснение Что могло пойти не так? Застрял на важном совещании, потерял телефон, решил сделать Бэйли грандиозный сюрприз, решил удивить меня неожиданным путешествием. Думает, что это смешно. Вообще не думает. И вдруг по радио звучит название технологической компании Он. Технолавка. Показалось? Я прибавляю громкость. Может, я упомянуло её, записывая голосовое сообщение? Ты застрял в своей технолавке? Возможно. И тут ведущий новостей Национального общественного радио уверенно переходит к основной части репортажа. Сегодняшний рейд стал кульминацией 14 месяцев расследования, проведённого комиссией по ценным бумагам и ФБР в отношении методов работы компании по разработке программного обеспечения. Мы можем подтвердить, что гендиректор Технолавки Эйвит Томсон арестован. Ему инкриминируют растрату и мошенничество. Близкие к следствию источники сообщили национальному радио следующее. Есть доказательства, что Томсон планировал покинуть страну и подготовил себе резиденцию в Дубай. Остальным членам руководства компании также предъявят обвинения в ближайшее время. Технолавка Он действительно говорит про Технолавку. Как такое возможно? Оуэн считает за честь работать в этой компании, он так выразился. Даже согласился на понижение зарплаты, когда решил туда устроиться. Почти все сотрудники, покинув более крупные компании вроде Google и Twitter, отказались от больших денег и получили опционы на акции вместо традиционной компенсации. Он рассказывал, что они поступили так потому, что верили в технологию, разрабатываемую Технолавкой. Это же не энергетическая корпорация Enron, не стартап Афера в области здравоохранения Theranos. Они разрабатывают программное обеспечение, которое поможет сделать более приватной интернет-жизнь. Люди получат возможность контролировать доступную о них информацию. С легкостью удалять из открытого доступа непристойные изображения в веб-сайты. Компания намеревалась произвести революцию в области защиты личной информации в интернете, причём от мошенничества. Ведущий переходит к рекламному блоку, а я хватаю iPhone и открываю приложение Новости. Едва я выхожу на сайте НН, как на пороге школы появляется Бэйл. На лице странный не свойственные ей выражения. Она смотрит на меня с отчаянием и надеждой. Я выключаю радио и убираю телефон, защитя её. Бэйли быстро садится в машину и пристёгивается. "Не привета", не взглянув в мою сторону. "Ты в порядке?" спрашиваю я. Она качает головой, лиловые волосы падают на лицо. Так и жду, что она неизвелично спросит. "А по мне не видно, Однако девочка продолжает молчать. Бэйли. Не знаю, отвечает она. Я не понимаю, что происходит. И тут я замечаю сумку. Совсем не ту, с которой она пошла на тренировку. Это большая чёрная спортивная сумка, и Бэйли держит её на коленях бережно, словно ребёнка. Что там? спрашиваю я. Посмотри. Она говорит это таким тоном, что смотреть не хочется. Впрочем, выбора у меня нет. Бейли швыряет сумку мне на колени. «Ну же, Ханна, открой!» Я расстегиваю молнию, и из сумки сыпятся деньги. Сотни сто долларовых купюр, свернутых рулетиком и перевязанных бечевкой. «Сколько же их тут?» «Бейли», — шепчу я, — «где ты их взяла?» «Папа оставил в моем шкафчике», — отвечает она. Я смотрю на нее в недоумении, и сердце пускается в голубь. «С чего ты решила, что это он?» Бейли достает из кармана записку и бросает мне. «Догадайся с трех раз». Я беру записку, желтый лист бумаги в линейку, как и моя. Вторая записка от Оуна за день. Впереди крупными буквами написано «Бейли», И дважды подчёркнуто. Бэл. Я ничего не могу тебе объяснить. Прости. Ты знаешь самое главное и обо мне, и о себе. Прошу, помни об этом. Помоги Ханне. Делай, как она говорит. Она тебя любит. Мы оба тебя любим. Ты моя жизнь. Папа. Я смотрю на записку, и буквы расплываются. Могу представить, что произошло перед встречей Оуэна с 12-летней футболисткой в щитках. Оуэн мчится по школьным коридорам, подбегает к шкафчикам. Он хотел передать сумку дочери, пока есть такая возможность. В груди печет, становится нечем дышать. В критических ситуациях я обычно не теряю присутствие духа. Можно сказать, к этому меня подготовило мое детство. Всего два раза в жизни я чувствовала себя как сейчас. В тот день, когда поняла, что мама не вернётся, и в тот день, когда умер дедушка, словно внутренности рвутся наружу. И я понимаю, что сейчас заблюю всю машину. Так и происходит. Мы подъезжаем к нашему парковочному месту на пристани. Всю дорогу окна в машине были открыты, и на всякий случай я держу у губ салфетку. Тебя ещё тошнит? спрашивает Бэйл. Я качаю головой, Вы тоже будете себя и были. Я в норме. У меня есть то, что тебе поможет. Девочка вынимает из кармана косяк и протягивает мне. Где взяла? В Калифорнии травка легальна, заявляет Бэйл. По-вашему, это ответ на мой вопрос. Разве в 16 лет можно курить травку? Наверное, просто не хочет отвечать. И тут мне приходит в голову Что косяк ей дал Бобби? Если не вдаваться в детали, Бобби бойфренд Бэйл. Он учится в выпускном классе и вроде бы хороший парень, даже отличник. Собирается поступать в Чикагский университет, возглавляет совет учеников школы, не красит волосы в лиловый цвет. Но Оэн относится к нему с недоверием. Я бы списала это на гиперопеку, однако Бобби настраивает Бэйли против меня. Иногда проведя с ним какое-то время, она возвращается домой и с порога говорит мне какую-нибудь гадость. Хотя я пытаюсь не принимать это близко к сердцу, Оуну не всегда удаётся сдержаться. Пару недель назад они с Бэйли крупно поспорили из-за Боби, и он заявил, что им следует пореже встречаться. Это был единственный раз, когда Бэйли одарил отца презрительным взглядом, который обычно достаётся мне. Не хочешь «Не бери», — говорит Бэйли. «Я просто хочу помочь». «Я в порядке». «Но всё равно. Спасибо». Она прячет косяк в карман. В общении с Бэйли я стараюсь воздерживаться от широких родительских жестов, и она это явно ценит. Наверное, лучше обсудить проблему с Оуэном. Пусть сам решает, отобрать у дочери косяк или оставить. И вдруг я понимаю что не имею ни малейшего представления, когда он вернется и вернется ли вообще. Знаешь что? Говорю я. Пожалуй, я все-таки возьму. Бейли закатывает глаза, но косяк отдает. Я сую его в бардачок и беру у нее с колен спортивную сумку. Я пыталась их посчитать, говорит она и смотрит на меня. В каждом рулетике по 10 тысяч долларов. Добралась до шестидесяти и бросила. Я поднимаю рассыпавшиеся деньги и застегиваю молнию, чтобы ни Бейли, ни я не заглядывались на баснословную сумму внутри. Шестьсот тысяч долларов по меньшей мере. Линн Уильямс перепостила все твиты из Дейли Бист про технолавку. Эйвита Томпсона. Говорят, что он такой же аферист, как и Мэйдов. Я быстро пробегаюсь по тому, что знаю, записка Оина для меня... Спортивная сумка для Бэйл. В новостях по радио сообщили о мошенничестве и хищениях в особо крупных размерах. Эйвид Томсон, преступный гений, создатель аферы, которую я всё ещё пытаюсь осмыслить. Чувствую себя так, словно очнулась после кошмара, преснившегося в неурочное время. То ли на закате, то ли в полночь. Поворачиваешься к любимому, и он говорит: "Это всего лишь сон". Никакого тигра под кроватью нет. Ты не удирала от погони по улицам Парижа, ты не прыгала с небоскрёба Willis Tower в Чикаго. Твой муж ни исчез без всяких объяснений, оставив тебе свою дочь и 600.000 долларов наличными. Пока у нас нет необходимой информации, говорю я. Даже если тех на лавках в чём-то замешан. Или ивет нарушил закон, это вовсе не значит, что твой отец пречестен. Тогда где же он? И откуда взялись эти деньги? Бэли кричит на меня, потому что не может накричать на него. И я её прекрасно понимаю. Мне хочется сказать, что я тоже очень зла, только говорить это нужно не ей, а он. Я смотрю на девочку, потом отворачиваюсь, оглядываю пристань, залив Соседние плавучие дома в этом странном маленьком районе. Рядом освещённые гостинны. Мистер и миссис Хан сидят на диване бок о бок, смотрят телевизор и едят мороженое. Бэйли заправляет волосы за уши, и я вижу, что у неё дрожит губа. Она никогда не плакала в моём присутствии, и мне хочется прижать её к себе, защитить её. Я отстёгиваю свой ремень безопасности, потом тянусь к её ремню. «Простые движения. Пойдем-ка в дом, и я сделаю пару звонков. Наверняка кто-нибудь знает, где твой отец. Найдем его, и он нам все объяснит». «Ладно». Бейли открывает дверь и выходит из машины. Внезапно она оборачивается, смотрит на меня в упор. «Сейчас придет Бобби. Про папину экспресс-доставку я ему не скажу, но он побудет у нас». Девочка не спрашивает разрешения, просто ставит меня перед фактом. В любом случае, что я могу с ней поделать? Конечно, только посидите внизу, хорошо? Бейли пожимает плечами, и я понимаю, что большего мне не добиться. Не успеваю я встревожиться еще из-за этого, как на пристань выезжает машина, ослепляя нас в армии. Первая мысль — Оуэн, только бы это был Оуэн. Вторая мысль. Ближе к реальности, и я замираю. Полиция. Наверняка это полиция. Они ищут Оуэна, собирают доказательства его причастности к преступной деятельности компании, хотят выяснить, что мне известно о его работе в технолавке. Снова не угадал. Фары гаснут, и я узнаю ярко-синий мини-купер Джул. Моя старинная подруга выскакивает из автомобиля, и несется ко мне на полной скорости, широко раскинув руки. Она обнимает нас, Бейли, крепко-крепко. «Привет, мои дорогие!» Бейли тоже ее обнимает. Даже Бейли любит Джул, несмотря на то, что это моя подруга. Джул любят все, кому повезло ее узнать. Она умеет и утешить, и поддержать. И тут моя подруга говорит такое, что я ожидала услышать от нее в самую последнюю очередь. «Во всем виновата я!»